Глава 8 эпизод 1 Легла зима, закрутились снежные вихри, неистовые, студеные. Пышным горностаевым убором покрылись хвойные, дремотные леса, кое-где мелькая из-под снега изумрудной зеленью иголок. И березы, тополя, заросли кустарника, совсем недавно радовавшие глаза своим багряным осенним убором, теперь застыли, будто на них дохнул льдом суровый север. Лишь при они стряхивали свои иглы кристаллы и стояли шершавые, колючие и печальные. И за дня в день дул ветер, то тихий, то бурный, переметая в таросистых льдах дороги и гоня перед собой тучи сухого колючего снега куда-то в синь правобережной тайги, вплотную подступавшей к городу за железнодорожным мостом. Разлоги таежных хребтов грозно упирались тупыми лбами в скованные торосистым льдом Енисей, словно хотели пойти навстречу левобережному хребту и потом уже, соединившись, остановить течение могучей реки. Но так и окаменели, шагу не сделав друг к другу. За островом Молокова, на огромной поляне ровного, как скатерть иссиня зеленого льда, стояли самолёты на лыжах, готовые в любую минуту взреветь своими мощными моторами и, поднявшись в морозное стылое небо, взять курс на далёкий север, к ледовитому океану. С середины декабря ветры севера улеглись, словно их где-то возле курейки посадили на цепь. Зато вместо них пришли лютые морозы. Первый мороз пришёл в ночь на 14 декабря. Днём было ещё тепло, пасмурно. От Енисея тянуло волглой сыростью, а к вечеру все стихло, кучами и в одиночку высыпали рясные звезды. Небо казалось высоким-высоким и необыкновенно светлым. Когда Юлия ночью вышла в ограду, ее удивила настороженная, странная тишина. При таком безмолвии в деревне случается волки подкрадываются к овчарне. вдалеке, где-то за перекошенными столбами ворот, Раздавались приглушенные взрывы, точь-в-точь, точь, как на фронте, когда слушаешь отдаленную арт-перестрелку. — Где это? — прислушивалась Юлия. — Все там, наверное, на правом берегу. — И что за странный город? Юлия до сих пор не знает его, а вот взрывы хорошо слышит. Это, как видно, где-то в горах. Юлия долго стояла у крыльца, слушая далекие взрывы. Одинокая ель в ограде со своим черным конусом не шумела, как в прежние дни, а была притихшая, подавленная. Глядя на посидевшую в одну ночь старую ель, Юлия думала, что и она такая же одинокая в доме Муравьевых, как вот эта ель. Муравьевы приняли ее как добрую гостью. И только. А ей так хотелось семейного тепла, уюта, отцовской ласковой руки. Она еще в сущности совсем ребенок, «Большой ребёнок!» На Енисее раздался треск льда. Да такой резкий, будто под ногами Юлии лопнула земля. «Чё, дева, берёт?» — это вышло в ограду Дарья Муравьёва. «Ишь, как трещит Енисей! Знать, февраль будет тёплым. Если декабрь лютует, февраль обязательно губы надует. Теплом дыхнёт, да отталкаю. А март опять завьюжит». Холодно, поежилась Юлия. Да уж, поддержала Дарья. Холодно. Поди к полсотне мороз подбирается. И в самом деле, к утру ртутный столбик упал до 53 градусов ниже нуля. Чудовищно, невероятно. Если бы в Ленинграде были такие морозы, люди бы вымерзли. Но здесь на Енисее Легче было перенести мороз в 55 градусов, чем в Ленинграде в 15. Здесь мороз сухой, там насыщенный туманами, сырой. Когда утром Юлия вышла за калитку ограды, под ее ногами треснул асфальт, словно кто щелкнул бичом. — Я до дома Сурикова окоченею! — испугалась Юлия и вернулась к Дарье Ивановне за полушубком. А мороз крепчал. Снег скрипел, не слипаясь в комья, а рассыпаясь, как песок. Навстречу шли машины с зажженными фарми, так дымилась земля от мороза. В шести шагах ничего не было видно, как в толще воды. Деревянные заплоты, телефонные столбы, голые деревья покрылись серебряными иглами куржака, словно и они продрогли. Горизонты сузились, сдвинулись к черте города. И даже в походках людей появилась какая-то странная мелкота шагов. Все куда-то спешили, перебирая ногами часто-часто. И все шубы, шубы, полушубки, толстые пальто, шали, шапки, пимы, теплые лохматые рукавицы, спрятанные в воротники лица. Только глаза виднеются. Каждый прохожий оставлял после себя белесое облачко пара, словно проходили не люди, а моторы. Так замерзал теплый воздух от дыхания. Дым над крышами поднимался вертикально, словно спешил прямо к солнцу от замерзающей земли. Юлия шла по городу, взволнованная и возбужденная первой картиной настоящей зимы в Сибири. «Теперь могу сказать, что и я, сибирячка», — думала она. «Мороз! Мороз! Мороз!» Редко-редко над городом пролетала одинокая птица, чертя крылом пустынное пространство. этот большой каменный город, как бы боясь застыть, беспрестанно коптил небо черным дымом. По прямой и узкой, как щель главной улицы, ходили неуклюжие, какого-то старого образца автобусы, куда люди входили не сбоку, а сзади, поднимаясь по лесенке из трех ступеней. И автобусы тоже покрылись куржаком. Мороз, мороз, мороз. Неделя, вторая, третья... Мороз до самого февраля. Город все так же коптит каменным углем небо. А на западе, там, далеко за Уралом, пылает пожарище Великой Отечественной войны. Фашистские полчища, измотанные в жестоких боях с советской армией, медленно откатываются к своему логову на запад, цепляясь за каждую пять советской земли. Юлия в эти памятные дни января бродила по городу, как во сне. Что бы она ни делала, мысль ее неизменно возвращалась в город Ленина. Каждый день приносил ей долгожданные отрадные известия. «Есть один ленинградский салют», — говорила себе Юлия, слушая сообщение Информбюро. «Взята МГА! МГА! Боже мой!» Когда Юлия услышала по радио, что взята МГА, она заплакала прямо на улице. «МГА!» Тот, кто пережил тяжесть блокады, знает, что такое станция МГ Северной железной дороги. Именно здесь немецкий парашютный десант в сентябре 1941 года оборвал последнюю связь Ленинграда со страной, с Большой землей. Именно с этих тревожных дней сентября простые, обыкновенные советские люди сказали себе — «Немцы не пройдут в город Ленина!» И началась изнурительная, изматывающая нервы и тело, жесточайшая блокада, какую еще никто и нигде не переживал. За станцию МГА дрались двадцать восемь месяцев. Двадцать восемь месяцев неслыханной блокады! За МГУ дрались краснофлотцы, красноармейцы, ополченцы-ленинградцы, юные и старые — женщины и девушки. Зомгу дралась Юлия, когда была на передовой в болотах синявина. Немцы опоясали мгу такими укреплениями, которые были трижды сильнее знаменитых линий Мажино илиманноргеййма. И вот блокада прорвана, Мга взята. А Ленинградцы, войска Ленинградского фронта, развивая стремительное наступление, идут и идутпер. Мороз. Мороз. В Белом доме управления в эту суровую зиму геологи готовили проекты предстоящих изыскательских работ на территории обширнейшего края. Разрабатывали маршруты поисков, писали отчеты, занимались камеральными исчислениями, составляли геологические карты новых месторождений, полезных ископаемых. Адуванчик и профессор Милорадович — Некоторое время жили в степных районах Хакасии, где было обнаружено значительное месторождение железных руд и продолжалась разведка. В командировке они пробыли полтора месяца и вернулись домой в печальном расположении духа. Матвей Пантелеймоныч схватил бронхит и насморк. Надрывно кашляя, он проклинал всю Хакасию и ее степные просторы. Сам профессор где-то в горах тоже простудился и обморозил щеки и нос. Чернявский и Редькин, два сапогопара, как звали их между собой геологи, выполняя задание начальника отдела металлов Муравьёва, вылетели на самолёте в район Приречья, где они должны были подготовить первичную базу для предстоящей разведки трудного района Северной тайги. Катерина Нелидова как-то сразу горячо взялась за организацию Толгатской изыскательной партии, которая должна была начать свою работу с марта 1944 года. В задачи партии входило разведывание редчайшего металла в районе Талгатского хребта и его отрогов. Такого металла, о котором и сами геологи не говорили громко, называя его просто «металл». На Талгат отправляли санным путем буровое оборудование, палатки, моторы, два локомотива, везли много ценных материалов, фактически оголяя другие изыскательные партии. Григорий пробовал было протестовать — Не отдать на Талгат материалы, оборудование, но его призвали к порядку. «Черт знает, что получается!» — возмущался Григорий. «Во всем Талгате, может быть, и тысячи тонн не наберешь этого металла, а такие чудовищные затраты! А рядом лежат бокситы, редкие земли и железо. Железо, без чего и дня не проживет человечество!» Но все же и он переключился на Талгат, занялся организационными вопросами. Скрипя сердце, Григорий отдал из отдела металлов лучших геологов в Толгатскую изыскательную партию. Главным геологом партии назначили Катерину Нелидову, начальником инженера Новоселова, которого Григорий собирался послать в район Приречья. И вот вместо Приречья — разведка Толгатского хребта. До середины февраля Григорий шумел в Томске. Именно шумел — Как всегда, энергичный, непоседливый, нетерпящий спокойствия. Казалось, он просто жить не может без того, чтобы не гореть. Ему дай огня, огня и движение, движение. Сейчас он звал студентов Томского университета в районы севера, на север, на север. И он видел, что студенты ему верили. «Веди нас, товарищ, веди», — как бы говорили их восхищенные взгляды. Григорий был для них настоящим товарищем, энергичным, дерзающим искателем. Как же им не верить такому человеку? — На север, на север, — звал Григорий. — На Талгат, в районы юго Сибири, — говорила своё Катюша, такая же непреклонная, как и Муравьёв. — Нашла коса на камень, — отмечали сторонние наблюдатели, не раз слушая горячие споры Григория с Катюшей. «Кто бы ни перетянул, а веревочка-то одна, все та же, нашинская, сибирская. юкли север, а все Сибирь, матушка. Всем работы хватит, везде дело найдется», — говорили рабочие геолога-разведки. Яков Ярморов с Анной Нельской, бескорыстные друзья Григория митрофанча готовились к разведке в бассейне приречья Ярморов, встречаясь с Катериной, так и говорил «Все». Мы еще посмотрим, Катерина Андреевна, чей козырь будет старше. Твой — Толгацкий. Или наш с Муравьевым — Приреченский. Ну что за поиски каких-то хвостатых килограммов? То ли дело миллионы тонн первоклассной железной руды. Вы ее еще найдите, руду-то, — сердилась Катерина. Ей и без того нелегко было. Она искала примирение с Григорием, искала большой любви, а ничего этого не было. вместо любви и дружбы назревающий производственный конфликт. Как будто Катерина сама назвалась с этим «толгатом». Мало того, и отец Катерины, Андрей Михайлович, срочно вызванный в Москву в главный кабинет, писал оттуда, что главный гвоздь всей программы поисков на ближайшее будущее — это разведка того же редкого металла в Толгатском хребте и кое-где дальше. И что изыскательная партия, куда Катерина назначена главным геологом, Отныне зачислено в ранг особо важных секретных объектов со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Лучше бы мне, как Анне Нельской, заняться приречьем, размышляла Катерина. «Пусть бы на Толгат ехал кто-нибудь другой, хотя бы тот же Ярморов, а мне бы в Преречье. Но... Но верит ли Катерина в Преречье? Верит ли она в проекты и планы Григория Муравьева?» Верит ли она в его дерзновенные мечты? Откровенно говоря, Катюша не верила ни в приречье, ни в планы Григория, и вообще нелюб ей был дикий и суровый север. И чего только Григорий рвется на этот север? Разве в Сибири мало простора? Есть восточные, южные саяны, есть отроги Кузнецкого Алатау, есть Минусинская впадина с замечательными природными условиями, где бы только жить и жить человеку. И странно, прекрасный юг Сибири, где возревают на грядах помидоры, арбузы, тыквы, где великолепно плодоносят культурные европейские сорта яблоневых деревьев, где дикой осыпью цветут абрикосы, где в недрах земли покоятся несметные богатства бокситов, железных руд, где очень много золота, есть и платина со своими драгоценными спутниками, где сама природа как бы кричит «освойте меня, возьмите меня, работайте со мной, и я вас вознагражу». Так нет же, именно эта благодатная территория по странному стечению обстоятельств осталась позабытой. Но почему, почему, — готова была кричать Катюша, — почему кричали минусинские и хакасские просторы? — А вон рвется на север, как будто там обетованная земля, — думала Катюша, с неприязнью читая проекты и слушая разговоры Муравьева и его единомышленников о Приречье, Ангарском бассейне. — Нет, я бы ни за что не поехала куда-то в Приречье. — Конечно, она бы не поехала. Ее место на Толгате, в Усинске, Ахане, во всей Южной Хакасии. Она еще заставит людей оглянуться на юг Сибири. Они еще поймут Катюшу, и даже такие упрямые, как Григорий митрофанович Итак, Толгат и Преречье. Север и юг. Две противоположные точки Сибири. Если говорить правду, то юг Сибири, начиная от истоков двуглавого Енисея и до его среднего течения, освоен так же мало, как и север, а местами и вовсе не разведан. Есть здесь признаки нефти, природного газа, есть данные о ценных месторождениях редких металлов, угля, бокситов, минералов и белые пятна на географической карте. А южный город Сибири, Минусинск, как ни странно, все еще тихий, провинциальный городок с электростанцией, установленный еще в 1898 году. Ни заводов там, ни фабрик, ни рудников, А богатства лежат под ногами, наклонись и подними. И мало того, почти рядом железная дорога, голубой Енисей. А что в преречье? Непроходимые тропы, непролазные дебри, ни дорог, ни путей сообщения. И вот именно туда направил свои усилия Григорий Митрофанович. Но почему? Скажите, пожалуйста, почему? Как-то в разговоре с Григорием Катюша сказала ему: — Знаешь, что я думаю? Тот, кто толкает нас на север, злой человек. Не любит он людей, вот в чем дело. У нас под руками освоенный юг, а нас толкают на север. — Кто толкает? — Григорий догадался, что Катюша говорила о нем, да хотела смягчить удар. — Нас никто не толкает, а мы сами идем на север, иначе быть не может. Да, там лежат несметные богатства, и мы их должны взять и возьмем. на томы и большевики А на юге что съязвила катюша на юге насмешливо щурил миндаевидные глаза григорий На юге екатерина андреевна солнышко понятное дело теплолюбивым созданием только бы солнце до да арбузы больше им ничего не нужно. И они начинали ссориться это из-за таких как ты на юге пустота доказывала свою катюша да да. «Уперлись лбами в приречье, в север. Хотите двинуть туда людей, технику, средства, а юг оставить пасынком? Нет, я не согласна с таким освоением Сибири». В разгаре таких споров Катюша вспоминала иной раз еще Варвару Муравьеву, спасенную некогда Фанфанычем. Вот уж кого не терпела Катюша. Варварушка казалась ей бесстыжей, надменной и чересчур нахальной. Ну что ей нужно было на Алтае, когда она добровольно явилась в изыскательную партию и шла с геологами целых три месяца? У нее же ни диплома, ни образования Да-да, Григорий когда-то все свои планы и проекты обсуждал с той Варварушкой. Не вместе ли они окрестили будущее месторождение железа в приречье «железной челюстью»? А вдруг там вместо «железной челюсти» болотные кочки?» Теперь, когда Варварушки не было в доме Муравьевых, появилась какая-то ленинградка Юлия. И кто знает, не назовет ли Григорий свой проект приречья «Железной Юлианной». Катюше было от всего этого совсем не смешно, а грустно. И больно до да слез. И так обидно. Если бы кто знал, как ей больно и обидно. Она же искала большой любви, грандиозных и смелых дел, а нашла одно разочарование и обман. Он ее просто обманул, как дуру. Как же ей быть? Что делать? Так и не разрешив своих сердечных вопросов, Катюша вылетела на стареньком самолете, прозванном на фронте кукурузником, в район Толгата, и там провела более двух недель, занимаясь созданием главной базы Толгатской партии. Перед ней были горы, горы, распадки, разложены между горами и неизвестность. Что даст разведка? Первичная разведка показала, что в Толгате есть признаки, именно признаки месторождения одного из ценнейших металлов, и только признаки. А что покажет настоящая разведка, это еще никому не известно. Настал улыбчивый, лукавый март. То машет теплом, будто сердце утешит, то вдруг забушует ветрами, нагонит толще туч, да еще прижмет морозами. а солнце поднималось все выше и выше. Заискрился крупичный снег, близилось половодье долгожданной весны 1944 года.